Глава 31. Торопливо вышла из нашего единственного магазинчика, когда поняла, что-то не так, осмотрелась по сторонам все на своих местах. Дядя Коля сидит на лавке, флегматично рассматривая редких прохожих. Мария Никитишина кроет ласковыми словцами своего непутевого сыночка, который в очередной раз своровал у соседей гуся. Продавщица Валечка вышла со мной на крыльцо, провожая и передавая привет Славочке. который бегал от нее, как от огня, и за что получал от меня неизменные подколы. Мой друг Кирпич, который для всех считался моим старшим братом, был завидным женихом. Еще бы! Холостой, статный, непьющий. Мечта не мужчина по деревенским меркам. Да и не только по деревенским. За год, проведенный бок о бок со славой, я убедилась, что мне достался верный и заботливый друг. Пусть он и не баловал меня за душевными беседами, но я всегда знала, что под неусыпным оком кирпича мы с моей малышкой в полной безопасности. Однако сейчас эта уверенность меня покинула. Сердце тревожно замерло в груди в ожидании самого худшего. И я, наспех попрощавшись с Валентиной, умчалась домой. Машины в нашей деревне были редкостью. А такие, с черной тонировкой, тем более. я. Я лихорадочно соображала, где сейчас Слава. Где моя малышка Лесенька и что за машина медленно крадется в мою сторону, преодолевая ухабы деревенской дороги. Пришлось срезать путь. Я точно знала, что любой, даже самый пьяный деревенский житель с радостью подскажет, где живут внуки бабы Глаши, приехавшие в том году. Перескакивая через ямы, подбежала к нашему забору. Рванула калитку на себя. и замерла. Эту фигуру, спину и затылок я бы узнала даже с закрытыми глазами. В моих снах я сотни раз прокручивала в голове, какой будет наша встреча. Я не сомневалась, что эта встреча случится, и морально я была к ней готова. Так я считала, пока не наступил этот самый момент. Мужчина лениво повернул голову в мою сторону, когда услышал негромкий скрип калитки. «А ты изменилась, Лина!» — прищурился он. Я судорожно сжала руки в кулаки. Мысленно кричала Славику о том, что он нужен здесь и сейчас. Позарез нужен. Жизненно необходим. Потому что я, глядя в знакомые глаза, понимала. Передо мной совсем не тот мужчина, которого я знала. Этот человек не имел ничего общего с моим прошлым. Он искусно притворялся. обвел меня вокруг пальца, а я, дура, верила. «Ты тоже», — сухо обронила я. Машина, которую я заметила пару минут назад, притормозила перед нашими воротами. Я слышала незнакомые мужские голоса и понимала. Это конец. Мне не спастись. Но у меня была пара секунд, чтобы сориентироваться. Ворота были высокими, пусть и старыми. Прибывшие гости не видели меня. Я надеялась, что не видели. И я шагнула вперед. Но короткий свист заставил меня замереть на месте. Я увидела, как кирпич лениво выходит из-за угла дома. На его лице полное умиротворение, словно он совершенно не удивлен подобной встрече. «Руки в гору, Тошенька!» Негромко скомандовал Славик, едва заметно дернул рукой. Я поняла, что этот сигнал для меня — Молниеносно прижалась к стене, недавно окрашенной в ярко-голубой цвет. Я понимала, что нужно убегать. Но бежать было некуда. В ворота уже стучали незнакомцы, к ним нельзя. А впереди ждал ухмыляющийся и вооруженный Антон Гавелин. Я не сразу поняла, что ухмылка на лице Антона превращается в недоумевающую полуулыбку. А потом и вовсе исчезает. Сам парень начал заваливаться на бок. а на его светлой рубашке расползается кровавое пятно. «Живо в укрытие!» — прошептал Славик. Я видела в его руке пистолет с глушителем. Попыталась вытребовать себе такой же, но Слава лишь мотнул головой. лезь у бабы Нюры. Беги туда и не высовывайся, пока не стихнет!» — прошепел кирпич. Я поджала губы. «Славик прав. Мне нужно беречь дочь, а не геройствовать!» И со всех ног помчалась через двор в огород, а там и к соседке Баби Нюре, которая почти с первых дней нашего проживания в деревне помогала нам. А когда родилась Леся, принялась помогать еще больше. Я не успела добежать до соседки. Звуки стрельбы рассекли привычную деревенскую тишину. И я застыла, боясь вернуться, посмотреть назад, увидеть, что Славика больше нет. а за мной по пятам гонятся люди Марка. На нетвердых ногах я с трудом преодолела расстояние до двери дома бабы Нюре, прижалась спиной к стене, переводя дыхание. Сколько потребуется шакалам времени, чтобы поднять округу на уши и найти меня? Полчаса? Час? Мне не хватит времени, чтобы убежать. Все, что я могла, спрятать дочь». Попросить соседку, чтобы присматривала за моей девочкой и увести хвост максимально далеко от этого места. Марк не знает, что у меня родилась дочь. И не узнает. Я не позволю. Наша с Лешей девочка никогда не увидит той грязи, которая связана с Лехиным, Шахом и им подобными. «Баба Нюра!» – прошептала я, бросившись к соседке, когда та вышла на крыльцо. Баба Нюра приложила палец к губам, давая понять, что малышка спит. А я всхлипнула. За пару секунд мне предстоит невозможное. Уговорить бабку помочь мне и попрощаться с моей любимой девочкой. Немыслимая задача. Невероятная. Словно сердце вынули раскаленными щипцами, а взамен оставили зияющую пустоту. Я не могла вымолвить ни слова. Рыдала, залепив рот ладонью. Но баба Нюра все понимала. Мудрая женщина с ласковыми и заботливыми руками и невероятным талантом печь пироги и принимать роды. «Скажу, что внучка в подоле принесла, а сама сбежала в город», — торопливо говорила бабуля. «Вот, держи, на билет хватит. А ты не переживай, я присмотрю. Когда сможешь, возвращайся. Будем ждать тебя». Я не смогла уйти. Почти рухнула рядом с небольшой тахтой, на которой баба Нюра уложила мою малышку спать. Крохотная пуговка, глазки-бусинки, редкие волосики на макушке, но такие красивые, что глаз не отвести. Я всхлипнула, не сумев сдержать рыданий, когда услышала, как в дом кто-то вошел. Тяжелые шаги, грузные, мужские. Баба Нюра ухнула, а я с трудом поднялась на ноги, намереваясь стоять насмерть. Мою дочь я не отдам. — Дурная совсем! — устало проворчал Славик, удерживая ладонью рану на плече, из которой сочилась кровь. Я проследила за его взглядом, заставила себя разжать руку, осознав, что умудрилась схватить нож, даже не заметив этого. Нож с глухим стуком упал на дощатый пол. Баба Нюра сплеснула руками, подбежала к кирпичу, Усадила моего защитника на лавку в соседней комнате. «Разбудите мне ребенка! Не видать вам пирогов, негодники!» Причитала баба Нюра, а я с трудом пошла следом. На немой вопрос, застывший в моих глазах, кирпич коротко кивнул. «Все хорошо?» – спрашивала я. «Все хорошо», – отвечал Слава. Я села на стул и наблюдала, как баба Нюра обрабатывает раны, кипятит чайник, силой вручает мне огромную кружку сладкого напитка с домашним молоком. «Кормить пора, сейчас проснется», – пробормотала баба Нюра. Я кивнула, подскочила, готовая мчаться к дочери. Славик тоже поднялся со стула. «Пойду приберусь, мусор нанесло во двор», – коротко прокомментировал свой уход кирпич. Но этот вроде последний, больше не предвидится.